Замости Ночдив и штаб его лежали на скошенном поле в трех верстах от Замости. Войскам предстояла ночная атака города. Приказ по армии требовал, чтобы мы ночевали в Замости, и Ночдив ждал донесения о победе. Шел дождь. Над залитой землей летели ветер и тьма. Звезды были потушены раздувшимися чернилами туч. Изнеможенные лошади вздыхали и переминались во мраке.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 Ординарцы стояли перед ним на вытяжку и спали стоя. Спешенные эскадроны ползли по мокрым буграм. «Прижалась наша гайка», — прошептал Ночдив и уехал. Мы последовали за ним по дороге в Сетонец. Снова пошел дождь. Мертвые мыши поплыли по дорогам. Осень окружила засадой наши сердца, и деревья, голые мертвецы, поставленные на обе ноги, закачались на перекресток.